Как-то вечером он застал на нас в слезах. Она сняла кофточку, чтобы показать, как ее спина и руки почернели от ударов. Он посмотрел на ее кожу, нисколько не помышляя о том, чтобы воспользоваться выгодами своего положения как непременно сделал бы этот глупец-прюльер. Затем он сказал с интенциозным тоном, «Дитя мое! Где женщины, там и затрещины». Это сказал Наполеон, если не ошибаюсь. «Примочи соленой водой». Соленая вода очень помогает от синяков. Слушай, ты получишь много других, но не жалуйся на это, пока у тебя ничего не сломано. Ты знаешь, я называюсь на приглашение к обеду. Я видел в кухне, Жего. Но мадам Лера не разделяла этих философских взглядов. Каждый раз, как только Нана показывала ей новый синяк на своей белой коже, она испускала громкие крики. «Ее племянницу убивают! И это не может так продолжаться!» Нужно заметить, что Фонтан выгнал мадам Лера, заявив, что не желает более встречать ее у себя. И начиная с этого дня, когда он заставал ее там, возвратившись домой, ей приходилось уходить через кухню, что она считала крайне унизительным. Поэтому она не переставала всячески клеймить эту грубую личность. Она в особенности ставила ему в упрек, что он дурно воспитан, представляя из себя приличную женщину, которой достаточно известно, что такое хорошее воспитание. О это сразу бросается в глаза говорила она нана у него нет ни малейшего понятия о приличий его мать вероятно принадлежала к самому низшему классу не возражай это невольно чувствуется я говорю не о себе хотя конечно особо моих лет Имеет право на некоторую предупредительность. Но как ты можешь переносить его дурные манеры? Скажу не для того, чтобы похвалиться. Я всегда учила тебя, как себя держать. И у меня ты пользовалась самыми лучшими советами. «Ведь мы жили очень ладно в нашей семье, не правда ли?» Но не возражала, слушая с опущенной головой. «И потом», — продолжала тетка, — «ты имела дело только с людьми из хорошего круга. Еще вчера вечером мы говорили об этом с Зоей у меня» она тоже никак не может понять. «Каким это образом, — говорила она, — моя госпожа, которая водила за нас такого безукоризненного человека, как граф? Ведь, говоря между нами, ты делала из него все, что хотела. Каким образом моя госпожа позволяет этому...» лишинею уродовать себя. На это я заметила, что удары еще можно перенести, но что я никогда не потерпела бы недостатка почтительности, и притом у него нет ни одной привлекательной стороны. Я бы не желала иметь в своей комнате его портрет. И ты разоряешься из-за подобного гуся. Да, ты разоряешь себя, моя милая. Ты лезешь из кожи, когда к твоим услугам такая пропасть разных богачей и людей, принадлежащих к самым высшим сферам. Будь я на твоем месте, я бы осадила его. При первой мерзкой выходке я бы сказала, милостивый государь, за кого вы меня считаете? Знаешь, с тем величественным видом, какой ты умеешь принимать, и который совсем срезал бы его. Но она разразилась рыданиями и бормотала «Ах, тетушка!» И я люблю его. Дело в том, что мадам Лера начинала чувствовать беспокойство, замечая, что ее племянница только изредка и с большим затруднением выдает ей монеты в 20 су в уплату за содержание маленького Люи. Без сомнения, она готова доказать свою преданность и, во всяком случае, оставит ребенка при себе в ожидании более благоприятного времени. Но мысль о том, что не будь фонтана, все они, она сама, ребенок и его мать, плавали бы в золоте, Приводила ее в такое бешенство, что она даже начинала отрицать любовь, и она заканчивала свои советы следующей суровой фразой «Слушай, в тот день, когда он оберет тебя до нитки, постучись в мою дверь, и я отворю её для тебя».